Глава 8. Алина принесла на подпись новую порцию документов. Ремир пробежался глазами. В основном коммерческие предложения и воров запросов сторонним операторам и провайдерам на наличие технической возможности. Нет, они дураки там все, что ли. Что за идиот придумал рассылать эти запросы операторам? Так те и разбежались взять все и выложить. Только свой интерес всем подряд покажем. Остафьев видел, что наваляли его технари? «Почему не указан исполнитель?» — спросил он секретаршу. Та пожала плечиками. Максим Викторович уехал час назад в Мегет, что-то там с узлом доступа. Сказал, что будет только к шести, так что, наверное, не видел. «Ясно», — Эрмир тряхнул стопкой. «Узнай, кто это состряпал, и зови сюда». «Хорошо», — кивнула Алина. Затем прикусила нижнюю губу, как будто очень хотела что-то сказать, но не решалась. Даже уже повернулась к двери, но все таки остановилась и вкрадчиво спросила. «Эрмир «Конечно, это не мое дело, но та девушка, Горностаева, она что, будет у нас работать? Просто она так себя ужасно вела, совершенно невоспитанная девица, и на...» «Конечно, это не твое дело. Твое дело сейчас выяснить, кто подготовил запросы, и вызвать его ко мне. Исполняй!» Алина тотчас скрылась. Однако зерно сомнения заронить ей удалось. «Да какое зерно заронить? Оно и так было с самого начала, а сейчас там уже целое поле колосилось». «Зачем он только взял эту Полину? Почему не выставил вон?» «Ведь узнай кто, что у него к ней давние счеты, и потому он принял ее, можно сказать, уличную девку в солидную компанию, это же позора не оберешься. Но это сейчас, когда ее рядом нет, когда она не забирается к нему взглядом под одежду, под кожу, в самую душу, трезво рассуждать легко, а при ней...» «Ладно», — решил он, — «теперь ты чего уже загоняться? Обратно не отыграешь». Просто поручишь Штейн присматривать за ней, да и сам будет на чеку, и чуть что сразу выпьет без всяких колебаний». В дверь поскреблись, и на пороге возник Кушнарев из отдела инженерно-технических сооружений. «Твои писульки», — Ремир швырнул запрос Кушнареву. «Максим Викторович сказал», — зачистил тот, бледнее, и, наклонившись, стал суетливо подбирать бумаги с пола. «Выяснить техническую возможность на отрезке. У тебя мозг есть? Составь им я, конечно, поговорю». чтоб впредь таким дуракам инструкции давал, как в детском садике, по шагам, а не просто ставил задачу и пускал все на самотек. Он поднялся и вышел из-за стола, и Кушнарёв, который и так-то был ниже его ростом, инстинктивно съежился, прижав к груди смятые листы. «Объясняю для тупых. Нам надо заполучить во что бы то ни стало контракт с авиазаводом, ибо в этот проект мы уже инвестировали кучу бабла». Но заключить с ними контракт можно только через торги, и в них будут участвовать разные другие операторы. Это ясно. Критериев отбора всего два – техническая возможность и цена. Наверняка известно только то, что тех возможность есть у нас и у Ростелекома, с остальными пока мутно. И вот как, по-твоему, эти операторы расценят наш запрос? Может, заодно еще поинтересуемся вот тоже так официально, какую цену они, если что, предложат? Чего глазами хлопаешь? «Марш к маркетологам и учись у них, как надо узнавать нужную инфу!» Кошнарев подорвался на выход, едва стул по пути не опрокинув. Ремир досадливо поморщился. «Ну что за команду подобрал себе Макс? Ни рыба, ни мясо! Коммерсантов, маркетологов, безопасников, экономистов и всех прочих он всегда принимал только сам. А вот технари по негласному соглашению были целиком и полностью Аллодом Остафьева. Не то чтобы он их совсем не трогал, но во всяком случае не увольнял без ведома Макса». а иногда и вовсе не увольнял, если Макс очень уж просил помиловать. Потому технари жили в облегченном режиме, ну и косячили больше всех остальных. И она пудов накосячит. Перескочили вдруг мысли сами собой. Накосячит, и я ее сразу же уволю. А вообще тупо вышло, конечно. Макс вернулся из Мегета вечером, сильно после шести. В офисе никого уже и не было, кроме Ремира и Алины. То и полагалось уходить только вместе с шефом. либо с его позволения. Впрочем, без особой надобности Ремир секретаршу не задерживал, но иногда попросту забывал отпустить, а она боялась спросить. Вот и сегодня оставив застал в приёмной Алину, тоскливо поглядывающую на часы. Он ей улыбнулся с теплым сочувствием, она ему с грустной благодарностью. Ремир же сидел у себя, откинувшись в кресле и заложив руки за голову, и смотрел в одну точку перед собой невидящим взором. «О чем замечтался?» «Да так...» пожал он плечами, выходя из задумчивой отрешённости. «Как мигет?» «Теперь в порядке». «Рем, тебе Алина еще нужна?» «А она что, там?» Ремир включил селектор. «Сделай Максу кофе и иду домой». «Да я кофе не хочу», — запротестовал Макс. «Мне бы чего покрепче». «Помнится, вчера ты предлагал гнать Супрунову за пьянство», — хмыкнул Ремир. «Я...» Тут вошла Алина с подносом, и Макс оборвался на полуслове, а когда за ней закрылась дверь, заговорил вдруг совсем о другом. «Ну что, выбрал сегодня кого-нибудь?» «Троих, но оставлю только двоих». Расслабленность в лице Ремира тотчас испарилась. Между черными бровями пролегла складка. «Одна из этих трех случайно не смоздивая шатеночка?» «А что?» Тотчас ощетинился Ремир. Его вдруг почему-то уколола догадка Макса. «Ясно», — коротко засмеялся тот. «Да я, как увидел эту шатеночку, сразу подумал, Рем ее не упустит. Не, ну а что, красивая, спору нет». «Ты серьёзно думаешь, что я по внешности работников отбираю?» Начал заводиться Ремир. «Ну, обычно нет. Но в ее случае, уже без подразнивания, сказал Макс, «я бы сильно удивился, если б ты мимо прошел. Это ж твой излюбленный типаж». «С чего это?» «Да у тебя все подружки на одно лицо, даже случайные. И вот она такая же». Далматов смолчал, но было вообще-то очень неприятно. Ощущение примерно такое, словно со спящего резко сорвали теплое одеяло. Спорить он не стал, это выглядело бы совсем глупо, хотя ему-то казалось, что Горностаева одна такая, похожих на нее он не встречал и уж точно не стремился встретить. В конце концов, Астафьев соблазнил-таки его отправиться по злачным местам. Дорогие рестораны Макс недолюбливал, ему подавая шумные, веселые кафешки с танцами, заводной музыкой и непритязательной публикой. «Поехали в Армению. Только если там будет караоке, сразу уходим», предупредил его Ремир и добавил чуть смущенно. Ну и, если вдруг что, ты меня сдерживай. Караоке у них вроде нет. Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы там плохо пели. А вот насчёт тебя — облом. Я и забыл, что за тобой присматривать надо. Ты это, Рем, пей просто поменьше, ладно? А то я вообще-то тоже хочу расслабиться. У Долматова с алкоголем сложились особые отношения. Пил он часто, но, как водится, метко. А главное, самой малости хватало, чтобы измениться до неузнаваемости — всегда серьезный, даже мрачный. Выпив, он сразу же становился добродушным, но ну а после определенной стадии и вовсе любвеобильным. На первом с его участием в корпоративе у всех сотрудников случился психологический шок. Великий и ужасный, оказывается, умеет улыбаться, и комплименты дамам говорить, и танцевать, и пить на брудершафт, и даже целоваться. После этой стадии его обычно уводил Астафьев. Некоторые рвались улучшить моменты и воспользоваться временной слабостью шефа. Так Супрунова однажды сбежала в отпуск, подсунув ему заявление. Но вообще сильно никто не наглел. Понимали же, он ведь потом протрезвеет. Если уж Ремир совсем пускался в разгул, то вполне мог, например, проснуться в неизвестном месте и совершенно не помнить, как туда попал. Иной раз просыпался в компании с какой-нибудь красоткой и тоже не помнил, кто она и откуда. К счастью, такое случалось крайне редко. Но все равно сегодня он дал себе твердую установку — пропустить пару бокалов пива и домой-домой. Чтоб никаких приключений. И без того, через неделю день связиста. Он уже подписал счет за аренду зала в ресторане охотников, где будет проходить корпоративный банкет. Но и завтра еще отработать надо как следует перед майскими праздниками. В Армении Оставь его встречали как родного с распростертыми объятиями. Видно, постоянный клиент. Какой только с недью стол им не заставили, и песню посвятили дорогим гостям. и глиняную бутыль с гранатовым вином принесли. Двумя бокалами обойтись, конечно, не получилось, и потому Ремира вскоре потянула на прекрасный пол. Однако, памятуя о том, как его задели слова Макса про излюбленный типаж, он специально высмотрел миниатюрную блондиночку, с ней познакомился. Однако утром проснулся в одиночестве, у себя дома. Макс на кухне гремел посудой. Увидев Ремира, беззлобно проворчал. Просил же тебя, пей поменьше, весь кайф не обломал. Какого-то черта засобирался вдруг на ночь, глядя, ехать в Новоленина. Еле тебя удержал. Кто у тебя там? В Новоленина? опешил Ремир. — Никого. У него и впрямь никто из друзей или даже просто знакомых там не жил, не живет и жить не собирался. Зачем ему вообще туда? В самый дальний и неблагополучный район города. Что перепил это понятно Но всё равно должна же быть какая-то логика, пусть сразу и незаметная. Чем-то же он всё-таки руководствовался. А потом вдруг в мозгу щелкнуло: Резюме Горностаевой. Адрес — Новоленина. И внутри противно похолодело. Это вот он к ней, что ли, намеревался ехать? Просто больше вообще не к кому. Но зачем? Он даже гадать не хотел, зачем. Но сам факт ужасал. «Мне нельзя пить, произнес он спёкшимися губами. Вообще нельзя. Да не парься, Рем, в целом ничего такого и не было. Наоборот, ты там блистал и всем нравился. А шо, бас, я не танцевал? Встрепенулся вдруг. Ну, что-то там танцевал, да, улыбнулся Макс. Но у тебя здорово получалось, так что тут переживать не из-за чего. А вот когда мы уже такси вызвали, чтобы домой ехать, ты вдруг стал рваться в это дурацкое Новоленина. И главное, не говорил зачем. Хочу и все тут. Мне пришлось девочек отправить, а самому тащиться с тобой к тебе». Ремир оторопело покачал головой, словно в ответ собственным мыслям. Потом резко схватил сотовый, проверил исходящий и с облегчением выдохнул. Ну, хоть не звонил и не писал, и то счастье. Наблюдательный оставьев, и это засек. «Рем, ты что, запал на кого-то?» Далматов взглянул угрюмо и поморщился. «Давай только вот без этого, и так тошнит. Нафиг я вообще тебя вчера послушал?» Знаешь что, ты в следующий раз лучше Супрунову с собой бери, а я теперь даже седьмого на корпоратив не пойду. То есть пойду, конечно, но пить не буду. Поздравлю только и все. Я вообще больше пить не буду». «Угу, все так говорят», — ухмыльнулся Астафьев.